Глава двадцать вторая Святые отцы воодушевляли нас своими увещаниями, а один из них, затесавшись в самую гущу наших рядов, наставительно взывал, «Дети мои, не падайте духом! Предвидение этого часа мы приберегли в наших кладовых кое-что из еснова. Вино у нас тоже есть. Не давайте спуску этим канальям!» Мужайтесь, милые юноши, не бойтесь вражеского свинца, вы одним взглядом нанесете им больше урон, чем они вам картечью. Вперед, дети мои, с нами пресвятая дело Пилар, не думайте об опасности, бестрепетно смотрите на врага, и среди облаков небесных вам предстанет святой образ Матери Божией, да здравствует Испания и Фердинанд седьмой. Мы подошли к церкви, но французы, проникшие туда через резницу, успели опередить нас и занять главный алтарь. Мне никогда еще не доводилось видеть, чтобы огромный, олеповатый алтарь, уставленный статуями и украшенный золотыми листьями, служил бруствером для стрелков. Никогда еще я не видел, чтобы из стен ниш, дававших приют деревянным святым, летели пули — чтобы лучи, сделанные из позолоченного дерева и холодно поблескивавшие в просветах усеянного ангелотками картонного облака, озарялись вспышками ружейных залпов, чтобы за изваянием самого Христа или золотым нимбом Девы Марии сверкал мстительный взор француза, выбиравшего цоя для своего смертоносного выстрела. Читателю следует знать, что главный алтарь церкви Сан-Агустин представлял собой массивное сооружение с позолоченной резьбой, какие можно видеть во многих испанских храмах. Эта громадина поднималась от пола до самого свода, а в ширину тянулась от одной крайней колонны до другой. В нишах, расположенных параллельными рядами, была представлена вся небесная иерархия. Вверху вздымалось извояние кровавленного Христа, раскинувшего руки на кресте. Внизу стоял маленький ковчег со скрытыми в нем святыми дарами. Огромный алтарь непосредственно примыкал к задней стене церкви, но в нем были устроены небольшие внутренние проходы, облегчавшие притчу уход за обитателями государства святых. По этим проходам Ризничий мог подняться из Ризницы и сменить облачение Святой Девы, зажечь свечи перед верхним распятием или стереть вековую пыль с древней порчи огняний и покрытых киноварью деревянных ликов. Итак, французы быстро овладели нишей, где стояла статуя Пресвятой Девы и узкими проходами, о которых я только что упомянул, поэтому, когда мы... Вошли в церковь в каждой нише, за каждым святым, и в бесчисленных больницах, наспех проделанных повсюду врагами, поблескивали ружейные стволы. Прячась за любым прикрытием, даже за святым престолом, который они выдвинули немного вперед, французы готовились по всем правилам оборонять преалтарную часть храма. Нельзя сказать, что мы остались совсем без прикрытия. Для защиты от огня со стороны алтаря мы воспользовались исповедальными, боковыми алтарями и балконами. В наибольшей опасности оказались те из нас, кто вошел прямо в главный предел. Самые отважные решительно двинулись в глубину. Другие заняли позицию на нижних хорах, за аналоем, за стульями и скамьями, сваленными кучей у решетки и оттуда меткой стрельбой изрядно досаждали французам, засевшим в главном алтаре. Дядюшка Гарсов с девятью храбрецами поспешил завладеть амвоном, еще одним причудливым громоздким сооружением, навес над которым был украшен изваянием веры, почти достигавшим потолка. Они разместились у самой кафедры и на лестнице, и оттуда с поразительной меткостью били наповал каждого француза, который по алтарным ступеням пробовал спуститься в церковь. Но им самим тоже доставалось изрядно. Засевшие в алтаре враги осыпали их градом пуль, желая поскорее избавиться от нежданно возникшего препятствия. Наконец из алтаря выскочили человек двадцать французов, решивших во что бы то ни стало захватить этот деревянный редут без которого было бессмысленно пытаться овладеть остальной церкви. Все это удивительно напоминало настоящее большое сражение. Как сражение, сражении обе враждующие армии сосредотачивают порой свои усилия на одном наиболее важном пункте, за который ведут ожесточенный бой, поскольку его захват или потеря решает успех всей битвы, так и здесь. Усилия обеих сторон – были направлены на алтарь, который испанцы яростно защищали, а французы атаковали с не меньшей яростью. Двадцать нападающих были встречены сильнейшим ружейным огнем, схоров и взрывами ручных гранат, летевших с балконов, но, несмотря на потери, они решительно устремились к лесенке и завязали штыковой бой. Дети защитников форта не дрогнули и, в свою очередь, пустили в ход холодное оружие, благо в умении владеть им испанцы всегда превосходили неприятеля. Многие из наших, стрелявшие раньше из исповедалин и из-за алтарей, бросились в обход, чтобы атаковать французов с тыла, воспроизводя тем самым в миниатюре в перипетии регулярного сражения в открытом поле. Завязалась рукопашная Солдаты стреляли, кололи штыками, били кулаками, словом, каждый старался поразить противника, чем мог. Тут из ризницы выступили главные силы неприятеля, навстречу которым двинулся наш арьергард, расположившийся на хорах. Некоторые из наших, стрелявшие с балконов правой стороны, легко перескочили на архитрав большого бокового иконостаса. И, недовольствуясь одним ружейным огнем, сбросили на французов три статуи святых, украшавших углы сооружения. Между тем гарнизоном воно по-прежнему стойко держался. В этом аду я заметил дядюшку Гартиса. Он стоял во весь рост, бросая вызов пулям, размахивал руками, словно проповедник, и что-то громко кричал охрипшим голосом. Если бы я увидел самого сатану, проповедующего в церковной кафедре зло и скверну, а вокруг него всех исчадий ада, учиняющих в святом храме мерзостный шабаш, то даже такое зрелище меньше поразило бы меня. И однако долго это продолжаться не могло, и вскоре дядюшка Гарсес, пробитый дюжиной пуль, с хриплым воплем рухнул на пол. В Ризнице опять скопилось много французов. Они выступили оттуда солкнутой колонной, и словно несокрушимая стена предстали нам на трех ступенях, отделявших алтарь от остальной церкви. Залп этой колонны решил исход Бола за Амвон. В один миг нас стало пять меньше, и мы отступили к боковым пределам, оставив на каменных плитах множество трупов. Погибли и те, кто первыми обороняли Амвон, и те, кто пришел к ним на подмогу, а дядюшку Гарсиса уже после смерти и сколотого вражескими штыками разъяренные победители перебросили через перила. Так кончилась жизнь великого патриота, имя которого не сохранилось в аналах истории. Наш капитан тоже остался лежать на полу храма. Беспорядочно отступая от закоулки церкви и потеряв друг друга из виду, мы не знали, кому повиноваться. Правда, в данных обстоятельствах единственным, что еще могло связывать нас, была только предприимчивость каждого отдельного солдата или маленьких групп по два-по три человека в каждой. Больше и речи не было ни о подразделениях, не о субординации. Все подчинялись одной общей цели и удивительному природному инстинкту. Они-то и определяли ту примитивную стратегию, которая отвечала потребностям каждой минуты боя. Это инстинктивное предвидение помогло нам понять, что, отступив в правый предел, мы обрекли себя на гибель, и что упорство в защите церкви занятый превосходящими силами неприятеля, значит совершать безрассудство. Кое-кто предложил обороняться до последнего вздоха и немедленно возвести подаркой предела баррикаду из скамеек, статуй и старого деревянного иконостаса, который легко было разломать на куски. Но двое монахов-августинцев воспротивились этой бесполезной затеей, и один из них сказал нам, «Дети мои, откажитесь от дальнейшего сопротивления. Оно приведет лишь к тому, что вы без всякой пользы лишитесь жизни. Французы штурмуют сейчас здание на улице Аркадос. Спешите туда. Быть может, вам удастся преградить им путь, и перестаньте думать о защите храма, оскверненного варварами». Мы послушались его и выбрались на галерею. Лишь несколько эстромадурцев остались на хорах и отстреливались от французов, которые уже захватили целиком весь главный предел. Монахи лишь наполовину выполнили свое обещание вознаградить нас за стойку и защиту храма славным угощением. Пир состоял из нескольких кусков мяса и черствого хлеба, а что до вина — так как мы не напрягали наше зрение и обоняние, нам так и не пришлось увидеть его цвет и вздохнуть аромат. Монахи объяснили это тем, что французы, заняв весь верх здания, захватили главную продовольственную кладовую. Скорбя о случившемся, святые отцы попытались утешить нас похвалами нашей воинской должности. Отсутствие обещанного вина навело меня на мысль о мудром Пирле. И тут я внезапно вспомнил, что в начале схватки видел его на одном из балконов. Я спросил о нем, но о его судьбе никто ничего не знал. Французы заняли церковь и часть верхних этажей монастыря. Несмотря на невыгодность нашей позиции на Нижней галерее, Мы были полны решимости продолжать сопротивление. В нашей памяти воскресли рассказы о героической стойкости волонтеров из Уэски, которые защищали монастырь Маникас, пока не оказались погребены под его обломками. Мы были словно в бреду, мы словно опьянели и считали, что покроем себя позором, если не победим. В отчаянной схватке с врагом, Нас вела какая-то тайная, неодолимая сила, которую я могу объяснить себе лишь как следствие огромного душевного подъема. Наш порыв сдержал только что доставленный нам приказ, который наверняка был отдан генералом сен марчем человеком весьма практичным и здравомыслящим. «Монастырь уже не удержать», — гласил приказ в избежании бесполезных для города потерь в людях, приказываю всем идти защищать угрожаемые пункты на улицах Повостри и Пуэрто-Кемадо, где противник пытается возобновить наступление и овладеть домами, из которых он был уже неоднократно выбит. Итак, мы выбрались из Сан-Агустина. Проходя по одноименной улице, параллельной улице Паломар, к которой прилегала маленькая площадь, мы заметили, что в церковной колокольне кто-то метал ручные гранаты у французов, расположившихся на площади. Кто же бросал в колокольни эти снаряды, чтобы ответить на вопрос наиболее кратко и красноречиво, Обратимся к истории, и она сообщит. Человек с семь-восемь горожан, запасшись продовольствием боевыми припасами. Забрались на колокольню и укрепились там. Они продержались несколько дней, тревожа неприятеля и отказываясь сдаться. Там был славный Пирли. — О, Пирли! Ты счастливее, чем дядюшка Горце. Для тебя нашлось место в истории.